Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример, а прежних. Анна Федоровна не соглашалась. Лучше графа Федора Ивановича никто не был. И, наконец, уже серьезно рассердилась. Сухо замечала только, что «Для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше».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 И новый чепец. А Лиза так была занята, что и не успела снять розового холсинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована. Ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, а точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятным,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 не только потребовал закуски и хересу, но ванну и шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что так нужно и должно. Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу. «Пойдемте же», — сказал он Полозову, «Право лучше не ходить», — отвечал Корнет. «Они из... расходуются для того, чтобы принять нас?» «Вздор! Это их очастливит!» «Да я уж и навел справки. Там дамочка хорошенькая есть. Пойдем», — сказал граф по-французски. «Je vous en prie, «Прошу вас, господа», — сказал кавалерист только для того, чтобы почувствовать, что и он знает по-французски, и понял то, что сказали офицеры. Глава двенадцатая Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату.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 Лиза вдруг не без некоторой внутренней тоски, расставшись со своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» — думала она.